Глава сорок Только вот от смерти минутой ранее вовсе не укрылось то, как Вирс наткнулся на преграду. Красивое женское лицо сияло улыбкой. Она играла с ними обоими. — Я не так глупа, как ты думаешь, чернокнижник, а за очередную ложь... — она шевельнула пальцами. В тот же миг Кассандру пронзила насквозь в области плеча толстым шипом все того же густого тумана. Только вот туман этот теперь был вполне осязаем. Девушка дернулась. Глаза ее наполнились ужасом, еще большим страхом, болью. Да что же это? Она замерла, потому что каждое движение теперь отзывалось еще большей болью. Однако... Кактистые руки исчезли, оставив пиромантку наедине с пронзившим ее шипом. Вирса торопело смотрел, как эту хрупкую девушку буквально пронзает насквозь. Стоял и смотрел, едва сдерживаясь, чтобы не рвануть навстречу, вкладывая всю имеющуюся мощь в тщетной попытке разрушить разделявшую их стену. И только остающийся холодным рассудок подсказывал. Так он ничего не добьется, ни ему тягаться в силе с древним существом. Каким была смерть? Не сейчас, но когда-нибудь. Когда-нибудь он отомстит ей за ту боль, что пришлось испытать Кассандре. «Пожалуй, я сыграю с тобой в игру», деловито заговорила темная красавица. «Ты любишь загадки, чернокнижник?» Смерть тоже тянула время, дожидаясь, пока в пиромантке угаснет надежда. Хотя, с другой стороны, ее сущность не способна была построить западню так, чтобы не нашлось вариантов, как выбраться. Смерть всегда давала шанс тем, кто жаждал жизни, и особенно тем, кто этой жизни заслуживал. Кулак чернокнижника сжался с еще большей силой, так что захрустели суставы. «Честно?» Он с трудом отвел взгляд от пронзенной и застывшей в оцепенении Кассандры. «Я их терпеть не могу». Голос чернокнижника еле заметно дрогнул. Он, конечно, понимал, к чему клонит смерть, и это ему не нравилось. «Давай свои загадки!» Через несколько секунд молчания произнес черный маг. Ему уже приходилось слышать, что эта сильнейшая демоница любит играть с людьми, и мало кому удавалось ее загадки разгадать. Дева снова усмехнулась. «Ну что ж...» «Их будет четыре. Отгадаешь все — уйдёте оба, как есть сейчас. Первая ошибка — и я снова отопью её крови». На этих словах она облизнулась. «Две ошибки из четырёх — её крови попробуешь ты. Но всё ещё сможете уйти вдвоём. Три ошибки — заберёшь только её силу. Ошибёшься во всех — останетесь оба». Последние слова звучали уже отовсюду. Окружение заволокло густым туманом, однако Вирс все еще мог видеть Кэс. Пиромантка из своего положения теперь не видела Вирса, лишь слышала их голоса. «Когда же это кончится, боги?» Кассандра все еще боялась шевельнуться, потому как и без движения боль для нее была просто адской. «Ну вот тогда тебе первая загадка, чернокнижник», снова многоголосый, заискивающий шепот отовсюду. «Он оплакивает мёртвых и зовёт живых. О чём это?» Скептицизм чернокнижника с потрясающей скоростью рождал вопросы недоверия. «Как я могу верить тебе? Кто может гарантировать, что ты не обманешь?» Но не стоило искушать смерть. Вир составил при себе эти вопросы и решил сосредоточиться на задаче. Чернокнижник никогда не был мастером отгадывать загадки — Его губы беззвучно шевелились в рассуждениях, а глаза, не моргая, смотрели в сторону Кассандры. «Что этой сумасшедшей старухе еще взбредет в голову?» «Колокол!» — наконец произнес чернокнижник. «Когда хоронят людей, бьет колокол, и рождение некоторых тоже встречает его звон, верно?» Стоило Максимилиону озвучить свою догадку, как шип, пронзающий Кассандру, — Рванул прочь, и девушка с тихим стоном повалилась на пол. «Что же, ты справился с первой загадкой. Ты уже сможешь уйти, забрав ее силу». Снова голос смерти был слышен со всех сторон одновременно. Холодный туман будто бы пытался приласкать вирса, касаясь то его лица, то проводя невесомым холодом по спине. Следующая загадка — «Ты стоишь перед двумя одинаковыми дверьми, одна из которых ведет ко мне, другая — к счастью. Двери охраняют два одинаковых стражника, один из которых все время говорит правду, а другой все время лжет. Но ты ведь не знаешь, кто есть кто. Ты можешь задать только один вопрос любому из стражников. Как же ты сможешь выбраться? Какую дверь выбрать?» Кассандра тем временем отчаянно пыталась прийти в себя, тошнота подступала к горлу, перед глазами все кружилось в невероятном хороводе. «Только не терять сознание! Нет, нельзя!» Впрочем, этих мыслей Вирс не слышал, вообще никаких мыслей, и то ли виной тому была незримая преграда между ними, либо они потеряли возможность понимать друг друга без слов. Чернокнижник раздраженно взмахнул рукой, и за его спиной вырос узкий трон из-за льда без подлокотников. Высокая в рост вирса спинка была покрыта витиеватыми узорами и оканчивалась множеством заостренных концов. Маг уселся на трон и закинул ногу на ногу. Задумчивый взгляд черного мага был устремлен в пустоту, коей здесь было много. Синий шарик парил вокруг. Губы мага вновь беззвучно зашевелились. «У обоих я спрошу, как меня зовут. Тот, кто лжет, попытается угадать. А тот, кто говорит правду, скажет «не знаю». И я зайду в ту дверь, которую охраняет говорящий правду». Смерть рассмеялась. Липкий туман нахлынул на вирса волной, но тут же опал. В тот же миг... Кассандру снова пронзила, на этот раз сразу двумя шипами, уже и с другой стороны, плечо и бок. Девушка снова выгнулась, сдавленно закричав. На этот раз Вир смог услышать ее крик. Кэс же уже просто тихо молилась в мыслях, чтобы это скорее прекратилось. Дрожащей рукой она попыталась ухватиться за пронзавший ее шип, но не могла даже оторвать от пола руку. Трон со звуком битого стекла разлетелся в разные стороны. «Конечно, вирс не специально, он просто утратил контроль над собой». Вновь хваленая холодность мага полетела ко всем чертям. «Ответ неверный, чернокнижник!» Злорадный смех, казалось, проникал прямо в мозг. «Ведь ты не знаешь, кто из стражей какую дверь охраняет, и даже выясни ты, кто из них говорит правду, а кто лжет...» Не узнаешь, какая дверь куда ведет, а ведь было достаточно спросить у них. Если я попрошу указать мне на дверь, к счастью, на какую дверь покажет другой стражник, и станет все ясно. То он ее был еще довольнее, чем раньше. Что же чернокнижник решил уйти с ее силой, оставив душу мне? Снова смех. «Ладно, следующая загадка. Ее не потрогаешь и не увидишь. Формы нет у нее. Нет вообще ничего. Только имя. Она короткой бывает, то длинной. И она всегда с нами. Во всех разговорах, забавах и играх. Тень. Здесь он не стал думать долго. Тень всегда с нами. Ее отбрасывают люди и вещи. А у некоторых она еще и в душе». Холодно произнес маг. Хотя последняя часть фразы для него звучала довольно странно, с сожалением. Странно ведь такое слышать от мага тьмы, который, не задумываясь, убьет любого, чтобы спасти себя. «Ну что же, ты снова оказался прав, чернокнижник. Вы сможете уйти вдвоем, но я не могу позволить тебе отделаться так просто». Смерть многоголосо рассмеялась и, наконец, снова появилась исклубящаяся вокруг тьмы соткавшись силуэтом. «Я вижу, несмотря на все это напускное равнодушие, тебе нужна не только сила этой девчонки, не так ли?» Она приблизилась к нему вплотную, коснулась кончиками пальцев его груди. Вирс уже хотел раздраженно оттолкнуть руку, но понял, что оцепенел. Снова ее происки. «И ты, я погляжу, ей тоже не совсем безразличен. Кто бы мог подумать?» Первозданный огонь, горячий, неудержимый, и твоя холодная ледяная тьма — это может быть интересным. Она притянула мага к себе, по-прежнему сковывая своей темной, куда более черной, чем у вирса энергией, и прижалась своими губами к его в леденящем душу поцелуя. И кто бы мог подумать, что именно в этот миг Кэс сумела вынырнуть из пучины той боли и увидела именно то, что было сейчас разыграно для нее. Вирс! хрипло и издавленно выдохнула девушка. С губ сорвалась капли крови, а глаза наполнились слезами. Пока я истекаю кровью, он целуется с этой. Пиромантка не могла отвести взгляда от предоставленной картины. Смерть же снова уже в который раз рассмеялась и отступила во мглу. Оцепенение тотчас спало с тела мага, хоть и не полностью, не давая ему подать никакого сигнала, что ему был неприятен произошедший сейчас поцелуй. Все же сама смерть была куда сильнее вирса. «Последняя загадка на сегодня, и будете свободны. Только вот какое интересно мне знать ценой? Что строит замки?» Срывает горы, ослепляет одних, помогает видеть другим. И вновь чернокнижник знал ответ. Он был не уверен, но как можно скорее хотел избавиться от этого ужаса. Еще перед Кэс оправдываться. «Песок. Это песок». Холодно отозвался чернокнижник. «Освобождай, и покончим с этим». Вокруг послышался треск, грохот, скрежет. Шипы, наконец, отпустили Кэс. Заставив ее снова корчиться от боли и снова закричать, не выдержав всех этих ощущений. И леденящий смех, только теперь куда более жуткий, многоголосый. Думаешь, я позволю тебе уйти вот так просто? Она снова показалась из тумана. Теперь ее лицо было перекошено гневом. Что же, уходи, только вот представим, что ты все же ошибся дважды. Она снова исчезла во мгле. И все стихло. Упал барьер, разделявший чернокнижника и пиромантку. Они остались вдвоем. Лежащие на полу в луже собственной крови Кэс. И вирс, которому предстояло еще сильнее изувечить девушку, чтобы выбраться отсюда. «Мразь!» — тихо выдохнул чернокнижник вслед истаившей смерти. Правило чернокнижника, которое бы стоило занести в личное дело, никогда...» Слышишь, никогда не доверяй бабе в черном, именуемой смертью. Хотя, был ли у Вирса выбор? Нет, конечно. Хотя Мак сомневался, что Кэс вообще переживет все это. Из головы его сейчас вылетело все бал, замон, темный, то, что нужно победить бывшего учителя, орды тьмы, идущие за ними по пятам, и без того изувеченная Кассандра лежала перед ним. Лоб чернокнижника покрыла холодная испарина. «Прости, у нас нет выбора». Маг медленно поднял дрожащую руку. Кассандра тоже потянулась к нему, еще не осознавая, что ей уготовано. Щелчок пальцев, и из земли рядом с Кэс вырвалось несколько черных осколков, которые врезались глубоко в плоть, вызывая новую волну агонии. Лицо вирса побледнело еще сильнее, становясь мертвенно-бледным, Кэс взвелась, закричала, задыхаясь. Глядя на нее, Вирс попросту не мог оставаться равнодушным. Словно тысячи острых когтей его душу терзала боль, но выбора нет. Еще слабый, еле слышный щелчок, и осколки ушли обратно под землю. И Вирс спешно подбежал к искалеченной полуэльфи. «Держись!» «Невероятно!» как хрупкое тело юной девушки вообще еще способно было теплиться жизнью. «Да за что же? Он теперь с ней заодно!» Осколки исчезли, но боль не стала слабее. Девушка ощущала, как с каждой каплей крови из нее уходит и жизнь. Все вокруг померкло. Она уже и не видела, как вирс приблизился к ней. И не видела, как вокруг них начал расступаться туман. Он рассеивался будто бы сдуваемый ветром, оставляя их на том месте, где Кэс провалилась в беспамятство. Они были уже в реальности. Порезы на теле девушки стремительно затягивались, хотя боль уходила гораздо медленнее. «Прости, мне пришлось». Он взял ее на руки, баюкая словно ребенка, сам пачкаясь в ее крови, но с облегчением подмечая, как раны затягиваются. В голосе его и след простыл былой надменности и холодности. Это был голос уставшего человека, чувствующего, испытывающего боль. Выбраться из лап смерти дорого стоит. Отчасти чернокнижник винил себя. Самокритика просто вопила о его собственном скудаумии и отсутствии предприимчивости, Как он вообще мог упустить ее, не заметив ловчего, не заметив до этого поставленной мурдралом метки? Но все же некоторые куски гордости еще сохранили свою силу и не позволяли черному магу признаться в этом вслух. Он бережно устраивал ее у себя на коленях. Аккуратно убирал слипшиеся волосы с лица. Дрожащими пальцами стирал следы крови с непривычно бледной кожи. «Больно!» Едва слышно отозвался в мыслях ее голос. Она все еще не открывала глаза, хоть Мак и понимал, что девушка в сознании. «Тише!» — шепнул он, чуть приподнимая ее, прислоняясь лицом к ее виску. «Теперь все хорошо, слышишь? Скоро все пройдет!» «Кого он сейчас больше успокаивал, ее или себя?» Трудно сказать, но легче становилось обоим. Кассандра попыталась сосредоточиться на источнике голоса. Сознание приходило в норму с трудом. Боль все еще пульсировала в теле, и полуэльфа сдавленно застонала. Сознание, наконец, начало возвращаться, а вместе с тем и отголоски ран все сильнее тревожили остаточной болью. Отстраненно девушка заметила, что не слышит мыслей чернокнижника. Открыв глаза, осознала себя в пространстве. Немного успокоилась, когда увидела склонившееся над ней лицо мага. Страх, боль — все это еще было слишком живо в девушке, хоть она и понимала, что они выбрались. Не в силах сдерживаться, дала волю слезам, тихо дрожа и иногда всхлипывая. Трясущимися руками, пытаясь стереть слезы с лица, она плакала, подобно ребенку. И чем больше приходила в себя, тем сильнее поддавалась эмоциям, И теперь уже ревела на взрыд. Все позади. Вирс снова просканировал ее ауру, с некоторым облегчением отметив, что физически девушка в полном порядке. «При первой же возможности огражу твой разум от посторонних влияний. Как ни странно, холодность чернокнижника все еще не вернулась на место. Он помог ей сесть, вытер слезы с заплаканных щек». Кэс уже понемногу успокаивалась, цепляясь взглядом за мага, как за спасательный круг. Только дыхание было никак не восстановить. Вместо ровных вдохов получались какие-то нервные всхлипы. Вдобавок полуэльфа начала икать. Глядя на это, Вирс улыбнулся. И эта его улыбка, наполненная теплом, заставила пиромантку замереть, даже задержать дыхание. Она порывисто прижалась к нему, утыкаясь лбом в надёжное плечо. Мак обнял её в ответ покрепче. — Пора идти. Спустя какое-то время Вирс потёр её по спине ладонью, призывая к движению. — И ты мне уже все ноги отсидела. Ну что ж, очередное сумасшествие позади. К чернокнижнику вернулась привычная, язвительно-холодная манера общения, а Кэс уже совсем пришла в норму. Колкость пиромантка пропустила мимо ушей. Поднявшись с места, Вирс отвязал лошадь, которая вроде как даже не заметила произошедшего, и вместе они пошли вдоль кромки леса. Оставаться на ночлег в том же месте никому не хотелось. Прошло какое-то время, совсем стемнело, когда они все же остановились. Максимилиан снова закрепил поводья, чтобы не потерять полезную животину, и вместе с Кэс они устроились на ночлег. Девушка была странно молчалива, но Макс списывал все на усталость и потрясение от пережитого. Стоило лишь улечься на теплое одеяло и притянуть пиромантку к себе, как та уснула, едва коснувшись головой его плеча. Защитного кокона сегодня не наблюдалось. Девушка совсем выдохлась после путешествия в Лимб. Впрочем, Вирс и так не планировал засыпать. Здесь, рядом с лесом, без пламени костра, им могли грозить и простые хищники. Не желая использовать магию лишний раз, чернокнижник попросту остался на страже, вслушиваясь в ночную жизнь лесных обитателей и размеренное дыхание пиромантки. Иногда он искоса поглядывал на девушку. «Да уж, любой психолог был бы рад пообщаться с Кэс какое-то время». «Такая практика пропадает. Но только время недолгое, ибо при общении с этой полуэльфой больше недели можно из катушек слететь, если психика слабая. Вот у нее самой сильная, хоть и специфическая. Впрочем, как и у него».